Профессору в компании неразговорчивой Марины и Хмурой Жени было не по себе. Ему казалось, что они недовольны тем, что он подбил Игоря на разведку, а сам остался в тылу. Осветив фонариком мутноватый поток из стены туннеля, он внезапно увидел чуть ниже по течению большое отверстие в стене на противоположном берегу. Как же они его проглядели! Профессор перешел неглубокий поток в брод и осторожно заглянул в пролом. В Проход уходил в темноту. Освещая путь фонариком, старик осторожно двинулся вперед. Вскоре он увидел перед собой довольно широкое подземелье, где на каждом шагу торчали заржавевшие металлические конструкции, странные механизмы, измеились многочисленные провода. Из-под ног выскочила крыса профессор приободрился. Крыса отбежала чуть-чуть, уселась неподалеку и принялась чистить усы. А Северцев тем временем оглядывал подземелье. Вскоре он обнаружил металлическую лесенку, уводившую вверх, и осторожно пошел по ступенькам. Добрался до гостеприимно распахнутого люка, выбрался, посветил фонариком. Луч выхватил из темноты пыльную портьеру. «Неужели я и вправду попал в театр?» — подумал старик. Тихонько отодвинув портьеру, он увидел перед собой пустой и темный зрительный зал. Стулья были поломаны, кое-где на них проступила пушистая плесень. Из ложь свешивались лианы и словно бы тихонько шевелились под действием почти незаметного сквозняка. Профессору вдруг захотелось присесть хотя бы ненадолго на одно из сидений в портере, хотя вряд ли разумно было оставаться здесь. Нет, лучше он постоит на сцене. Он когда-то мечтал стать актером, хотя знал, что нет у него для этого ни таланта, ни внешних данных. Но теперь можно приблизиться к осуществлению мечты. Лучше поздно, чем никогда. Что из того, что услышать его, смогут лишь безмозглые и немые лианы, да парочка крыс? Быть или не быть, вот в чем вопрос, произнес он и обнаружил, что подзабыл слова. Всё же, сбиваясь и путаясь, ему удалось добраться до «Офелия, о радость! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа!» Тут он картинно простёр руку к залу, и случилось невероятное. Из зала раздались аплодисменты. Северцев вдруг понял, то, что происходило с ним в последнее время, как раз и было дурным сном, а на самом деле никакой катастрофы не было. Он поступил в Щукинское училище, и вот теперь настал час его триумфа. Еще немного постояв с закрытыми глазами, профессор посмотрел в зал и остолбенел. Прямо перед ним хлопало ластами существо, отдаленно похожее на тюленя, но с длинными висящими ушами. Иногда оно скалилось, словно хотело улыбнуться, и становились видны желтоватые кривые резцы огромных размеров. Чуть поотдаль на сидении шлепала крылами вечуха. Какой-то маленький, но очень противный с виду мутант суетился у самой сцены, стуча об пол хвостом. Из ложи, откуда свисали длинные щупальца, донеслись звуки, напоминавшие ехидный смех. Одно щупальце методично колотило о барьер отломанным подлокотником кресла. Послышался свист. Его издавал сидевший столбиком зверек, которого можно было бы принять за тушканчика, не будь он профессору по пояс. Северцев кинулся было за кулисы, но запутался в пыльной тряпке. Кое-как выдравшись из неё он кубарем скатился по лестнице обратно в подземелье и нырнул в туннель. Сначала он бежал, потом выбился из сил и перешел на шаг». Погони слышно не было. Вскоре профессор забеспокоился. По его расчетам, он давно должен был вернуться обратно на берег Неглинки. Неужели он перепутал туннели? Он посветил фонариком. Туннель был выложен потрескавшимся белым камнем. Конечно же, это был не тот ход». Но профессору страшно было даже подумать о том, чтобы вернуться обратно в подземелье театра. Тем более ему постоянно казалось, что сзади за ним кто-то идет. Старик двинулся вперед на удачу. Шел довольно долго, и ему уже казалось, что этот узкий ход не кончится никогда. Но вдруг ход уперся в каменные ступеньки, ведущие наверх. Профессор осторожно полез вверх и вскоре оказался в небольшом кирпичном простенке. Дальше хода не было. Подняв голову, Северцев увидел прямоугольную плиту, отличавшуюся по цвету от кирпичной кладки. Он попытался сдвинуть ее, ни на что особо не надеясь, и плита неожиданно поддалась. Профессор с трудом подтянулся и вылез, стукнувшись при этом головой прислушался. Было тихо. Он включил фонарик и огляделся. Северцев находился в огромном помещении, где стояли застекленные шкафы. Оттуда на него глядели статуэтки с удлиненными глазами и черными волосами. Вдруг профессор понял, что оказался в египетском зале музея изобразительных искусств. Нельзя сказать, что это открытие его обрадовало. Музей находился довольно далеко от того места, где профессор оставил спутников, и шансы воссоединиться с ними были теперь ничтожно малы. Зато отсюда можно было добраться до станции метро «Кропоткинская». Правда, расстояние, которое в прежние времена считалось совсем небольшим, могло теперь стать серьезной проблемой. Но прежде следовало осмотреться, нет ли поблизости опасности. Профессор глянул под ноги. Рядом валялся раскрытый саркофаг. А чуть поотдаль, обхватив колени, неподвижно сидело человекоподобное существо, сплошь обмотанное бурыми бинтами. Даже лицо было замотано практически полностью. «Если видишь в стенах руки, не волнуйся, это глюки». Пробромотал сам себе профессор. И тут существо пошевелилось, а потом медленно повернуло голову в его сторону. «Откуда ты пришел, человек?» Поинтересовалось оно. Профессор на всякий случай решил быть вежливым. Вот только он не знал, как лучше обратиться к этому созданию. Кем оно было прежде? Раньше Северцев часто бывал в этом музее, но не помнил, что было написано на табличке возле саркофага. То ли Аминхотеп Третий, то ли Рамзес Четвертый. Хотя о чем это он? Наверняка это обычный человек. Случайно, как и он сам попавший сюда. Возможно, кожа его покрыта язвами. Вот он и обмотался с ног до головы бинтами». Профессор на всякий случай решил не уточнять этот вопрос. Главное — выбраться отсюда. «Я от самой неглинки иду», — пояснил он, — заблудился. Существо, понимающе, кивнуло, ничуть не удивившись. «И куда направляешься?» «Да мне бы куда-нибудь в метро попасть». «Метро здесь...» под самым музеем проходит. «Идем», — сказала существо. Поднялось и побрело в противоположный конец зала. Профессор отправился за ним. Они шли мимо тонувших в полумраке колонн, мимо застекленных витрин. Статуэтки древних собакоголовых богов, казалось, провожали их глазами. Вот они миновали крылатых быков у входа в зал — и, пройдя еще немного, вышли в греческий зал, к статуе Давида. «Приятно видеть, что музей почти не пострадал», – подумал профессор. «Хотя и странно, как это красные не растащили экспонаты. Впрочем, зачем им теперь картины и гигантские статуи? Каменный бык – плохой выразитель идей коммунизма». И вдруг со стороны входа послышались тяжелые гулкие шаги. Бам-бам-бам! «Хреново!» — пробормотало существо хриплым голосом. «Это ты хвост привел?» «Да я... да я ничего!» — в ужасе забормотал профессор. «Ладно, потом разберемся. Пошли обратно. Только не оглядывайся». И существо, развернувшись, стремительно засеменило в сторону египетского зала. Профессор поспешил за ним. А сзади, неумолимо приближаясь, грохотало. Бам! Бам! Бам! Сапоги идущего были словно подбиты металлическими подковками. «Не оглядывайся!» Предостерегающе звенело в голове профессора. Но он, разумеется, не выдержал. «Сзади!» В дверном проеме стоял гигантский бронзовый клоун. Самый большой из тех, что они видели на цветном бульваре. В шляпе с толстой нашлепкой на носу. В руке он держал гигантскую трость и слепо таращил глаза по сторонам. В ту секунду, как взгляд профессора упал на эту жуткую фигуру, клоун его заметил. Кошмарно ухмыльнувшись, он широкими шагами двинулся прямо к старику. Профессор побежал. Теперь ему казалось, что это дурной сон, но он никак не мог проснуться. Тяжелые шаги грохотали следом, отдавались в ушах. Профессор миновал крылатых быков у входа в египетский зал. — Пулей пронесся мимо застекленных музейных витрин, откуда глядели изображения заморских богов. У стены, возле которой валялся саркофаг, его уже поджидало существо в бинтах, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Лезь туда, а я следом», — ткнула она рукой вниз. Профессор нырнул во тьму. Существо юркнуло следом и задвинуло за собой дыру с саркофагом. «Сюда не сунутся», — удовлетворенно сказала оно. Некоторое время они шли по подземному ходу в молчании. «А куда мы теперь?» — наконец не выдержал профессор. Существо молча пожало плечами. Профессору становилось неуютно. Молчание начинало его тяготить. А ход то сужался, то расширялся и шел через странные помещения с низкими округлыми сводами, похожими на каменные мешки. Кое-где со стен свисали заржавевшие цепи. «Возможно, мы уже в подземельях Кремля», — мелькнула мысль. «Нет, наверное, мы где-то под Ленинской библиотекой. Над нами ведь библиотека». Неуверенно спросил Северцев у существа. «А зачем тебе моя библиотека?» Вдруг совсем другим подозрительным голосом спросило оно. Профессор глянул на него и увидел, что существо теперь закутано в истлевшую мантию. На голом черепе у него корона, а в руке клюка. Оно замахнулось, и профессор в ужасе вжался в стену. И вдруг очнулся. Он сидел на берегу неглинки возле отверстия в стене, прямо в грязи, а рядом стояла Марина, прижимая к себе Женю. Профессор почувствовал, что ему холодно. Комбинезон слегка пропускал влагу. Я что, заснул? Долго я спал? Марина молча пожала плечами. А Игорь не вернулся. Она все так же молча покачала головой. Еще немного подождем, и надо уходить, — решительно сказал профессор. Игорь ведь и сам так нам советовал. Марина молчала. Лицо ее было теперь непроницаемым. Совершенно непонятно, согласна она с ним или нет. Профессор на всякий случай осветил противоположную стену туннеля. Ничего, никакого прохода. Кое-где слегка выкрашившийся бетон. И все. И тут, из пролома в стене, рядом с ним, наконец, показался Громов. — Ты весь в глине, — приветствовала его Женя. — Упал, измазался, — пояснил Игорь. — А рукава и спина в крови. также без всякого выражения, — сказала Женя. — Ты что, ранен? — забеспокоилась Марина. — Да что вы все всполошились, — заорал Игорь. — Говорю вам, ничего страшного, — Носом кровь пошла, наверное. Мне ведь фашисты все легкие отбили. Профессор ничего не сказал. Но в глазах его так и читался немой вопрос. Каким образом кровь из носа могла так испачкать комбинезон на спине? А мы вроде голоса слышали, сказала Марина. Это я чертыхался, когда в лужу упал, объяснил Игорь, чувствуя, что врет очень неубедительно. Вскоре они снова обнаружили углубление в стене. Его почти не видно было из-за корней деревьев, именно здесь, свисавших особенно густой бахромой. На этот раз Игорь, наученный горьким опытом, сразу оставил спутников на берегу, а сам осторожно двинулся вглубь. Но далеко он не ушел. Проход кончался небольшой земляной камерой. На полу лежала куча трепья. Игорь посветил и вздрогнул. Из тряпья торчала рука со скрюченными пальцами. На руке не хватало мизинца. М-да, пожалуй, Кастанеда ни о чем таком уж точно никогда не писал. Игорь осторожно присел, разглядывая труп. Это был мужчина средних лет. Судя по всему, умер он дня два назад. И, судя по глубокой ране в груди, не своей смертью. Преодолевая брезгливость, Игорь обыскал покойника, но ничего не нашел. Возможно, если что у бедолаги и было, то все забрал убийца. Когда Громов переворачивал тело, он заметил, что у мертвого было отрезано одно ухо, и совсем недавно, судя по характеру раны, или непосредственно перед смертью, или сразу после. «Хотелось бы верить в последнее». «Вот загадка», — подумал Игорь. «Ну, насчет пальца еще можно понять. Наверное, мужчина носил кольцо, а убийца не сумел снять и попросту отрезал сустав. А ухо-то зачем ему понадобилось? Может, это маньяк, который коллекционирует уши своих жертв?» Впрочем, Игорь вспомнил, что некоторые мужчины из желания казаться оригинальными — носят в одном ухе серьгу в определенных кругах это даже модно всё же такая версия не казалась ему убедительной, а если и так, значит поблизости орудует какой-то беспредельщик, способный убить человека за украшение и лучше побыстрее уносить отсюда ноги. Игорь вернулся к своим и снова ни о чем не стал им рассказывать, объяснил, что это просто нора в земле, которая никуда не ведет. И они опять пошли вверх по течению, в направлении цветного бульвара.